Глава 6 Стая эксклюзивных питомцев. Я внимательно вглядывалась в центр круга портала. Ну ладно, не совсем круга. Не буду листить себе. Скорее, получился неровный овал. Там мелькали какие-то тени, сменяли друг друга пейзажи, иногда совершенно фантастические. Даже какой-то подводный город промелькнул. Интересно, демиурги могут дышать под водой? И какой смысл был создавать такой масштабный проект на дне водоема? Наконец, картинка определилась. В темноте вырисовывался берег моря. Волны яростно шумели, бурлили, накатывали далеко на сушу. А совсем близко виднелись двух-трехэтажные дома. На одном из них растянут рекламный баннер «Гостевой дом. Волна». Не очень приветливо выглядит сейчас это название, учитывая, что творится на берегу. Удары волн уже частично разломали забор ближайшей частной гостиницы, выбив из земли вкопанные металлические опоры. Хорошо хоть сезон отдыха закончился, и отдыхающих здесь наверняка нет. В жизни не видела такой бури. Большие деревья на берегу качаются от ветра, как тонкие травинки. «Норм своей стихии», — сказал прямо за моей спиной Грайн. «Так мир же вроде не его». Я снова остановилась взглядом на вывески гостевого дома. С какой стати он тут хулиганит? Мир большой, кто на нем только не тренируется, сказал Веригард. Естественно, ничего серьезного не делают. Мир действительно не их, но есть допустимые степени вмешательства. Нором имел право вызвать этот шторм в 8 баллов и посмотреть, насколько крупные будут разрушения. Тренируется, значит, переспросила я. На берегу с треском повалилась одно из старых деревьев. Волны смывали в море обломки ограждения в ближайшей гостинице и подбирались к следующим заборам. «А где он сам?» — я повернулась к Карри. «Как бы нам к нему выйти?» «Сидит на крыше вон того коричневого дома», — ответила сова. «Видишь?» В слабом свете на фоне темного неба На крыше волны действительно прорисовывалась фигура сидящего человека. Залез, значит, повыше, и пакостит. Ну и что у него сегодня в программе? Вряд ли Нором собрался всего лишь свалить дерево и разнести забор. Ему тренировка, а хозяевам гостиниц потом придется потратиться и восстановить все, что разломает этот любитель разрушений. «Если он отвлечется, эта буря затихнет?» — поинтересовалась я. «Нет». «Ответил Грайн. В принципе, мы могли бы ее остановить. Только какой смысл? Не вижу вокруг ни одного живого существа, которое могло бы пострадать. Деревья, конечно, жаль, но...» «Деревья жаль?» — с иронией переспросил Веригард. «Может, полезешь их спасать, как олепят? А то вы с Нормом давно не виделись». «Никто никуда не лезет», — рявкнула я. «Сидите здесь и ждете меня». «Кара, мы сможем выйти прямо к нему на крышу? Я так понимаю, нам с тобой этот шторм не страшен?» «Можем», — отозвалась Кара. «Попробуй подтянуть портал к крыше. У тебя получится». «Ты фамильяр или кто?» — возмутился Веригард. «Сама и подтяни». «Я действую в интересах хозяйки», — с достоинством ответила Кара. «Ири полезно тренировать свои новые способности». Я уставилась на фигуру на крыше. Но и как подтянуть к этому разрушителю портал? Закрыть этот и создать новый? Это я понимаю. Но если Кара говорит, что можно подтянуть, значит, это должно быть достаточно просто. Я хочу выйти на крышу и оказаться рядом с сидящим нормом. Я мысленно попыталась увеличить фрагмент картины в портале. Крыша и фигуры на ней приблизились. Я почувствовала себя так, будто работала в какой-нибудь программе-фоторедакторе. «Еще ближе и еще...» Вот Нором повернул голову в мою сторону. «Он увидел портал», — тихо прокомментировала Кара. «Понятное дело, что увидел, если мой неровный овал оказался на уровне крыши в паре метров от Демиурга. Теперь я смотрела на бушующее море сверху. Впечатляющая картина. Но любоваться некогда. Да и норм насторожился и ждет, кто выйдет из портала». «Нас не видит?» — шепотом спросила я. «Нет. Ири, еще не поздно все переиграть. Я войду в портал, а вы останетесь здесь», — настойчиво произнес Грайн. Я отмахнулась и шагнула вперед. Расплывчатая картинка тут же стала четкой. Я стояла на плоской крыше, а недалеко от меня сидел лысый полноватый мужчина. На вид лет тридцать или чуть больше. В ухе серебряная серьга темные глаза азартно блестят одет по той же моде что и женихи в начале нашего знакомства нечто вроде зеленого кафтана расшитое серебром белая рубашка черные брюки со стрелочкой Ири он мгновенно вскочил какой приятный норм осекся его взгляд остановился на моей короне сюрприз машинально закончил он «Как тебе удалось вырваться от этих желтоглазых сумасшедших, дорогая? Я пытался вызволить тебя, но они успели уйти через портал и увезти тебя с собой. Пока что мои духи-помощники их не нашли, но обещаю, эти двое заплатят за свои выходки. Надеюсь, тебя ничем не обидели?» «Нет». Я спокойно улыбнулась. «Норм, я как раз пришла по поводу тех двоих. Так получилось, что они теперь мои подопечные». Я дотронулась до короны. «Понимаю, что у тебя есть к ним претензии, но и Веригард, и Грайн нужны мне живыми и свободными». «О чем речь, Ири?» — благодушно улыбнулся лысый тип. «Разумеется, тебе нужны помощники. Если тебя устраивают два бестолковых демиурга, так тому и быть. Не стану же я забирать подопечных у моей будущей супруги». Тем более, если они спровоцировали у тебя такой блестящий скачок на третью ступень. Вот это я понимаю, целеустремленность. Нором говорит о будущей супруге так, будто уже получил мое согласие. Вот только мужа-разрушителя мне не хватало. Да, мне пригодятся помощники, согласилась я. Но замуж я пока не собираюсь. Давай подумаем, чем еще можно компенсировать тебе ущерб, чтобы ты забыл о недоразумении с моими подопечными. И еще я хотела бы забрать олепят, если они тебе не нужны». «Ири, милая, ты слишком добра, поэтому к тебе цепляется всякий сброд», — рассмеялся норм. «Этот пройдоха Грайн уже уговорил тебя спасать никому ненужных олепят. Подумай, что будет дальше. На и Грайн сядут тебе на шею. Они уже отправили тебя улаживать свои проблемы», «Да ещё и приставили шпионку!» Он кивнул на кару на моем плече. «Это ведь сова Грайна, я не ошибаюсь?» «Слишком добра? Вот уж чего обо мне никогда в жизни не говорили. И на шее у меня, кроме Алинки, никто никогда не сидел. «Теперь это моя сова!» — твердо ответила я. «И я сама решаю, какие проблемы улаживать!» «Какая серьезная девочка!» — веселился Нором. Хочешь поиграть в самостоятельность? Ты же сама через несколько дней прибежишь ко мне за помощью, потому что не будешь знать, что делать с бестолковыми и наглыми подопечными. С олепятами ты тоже наверняка не знаешь, что делать, но они, в отличие от Верегарда и Грайна, хотя бы безвредные. Ири, ты никогда никем не управляла, ни за кого не отвечала. Ты не представляешь, насколько это окажется для тебя трудно? Я содержала усмешку. Сколько себя помню, я всегда была лидером. «Я все же попробую», — сказала я. «Ну, дело твое», — Норм хитро прищурился. «Я даже не буду ничего требовать. Забирай, Олепят, общайся с бестолковыми подчиненными. А когда тебе все это надоест, приходи ко мне. Такой девочке, как ты, просто необходим сильный мужчина, который о ней позаботится. Тебе вообще ничего не придется решать». А сколько интересного ждет тебя на брачном ложе, протянул он. Чем дальше, тем смешнее выглядит этот разговор. Сомневаюсь, что Норм мог бы чем-то удивить меня в постели, а вариант отношений «дорогая, я все решу за тебя не привлекал меня даже в ранней молодости. Самое забавное, что Норм не замечает разницы между мной и настоящей Ири. Он не потрудился получше узнать девушку, на которой хотел жениться по расчету. «Что ж, это только к лучшему». «То есть ты ничего с меня не возьмешь? Нежным голоском спросила я и хлопнула ресницами. «Совсем ничего?» «Хочешь поиграть в самостоятельность? Я с удовольствием дам тебе такую возможность», широкой улыбка ответил Нором. «И буду рад, когда ты придешь ко мне и попросишь избавить тебя от всей этой обузы». «Так я могу забрать или пят? Когда?» Гнула я свое, стараясь улыбаться помягче. Хоть сейчас, ответил он. Пойдем посмотришь, кого ты желаешь забрать. Очень хотелось бы знать, что ты собираешься с ними делать. Норм встал рядом и небрежным движением руки начертил в воздухе идеально ровный круг. Портал за 2-3 секунды увеличился так, чтобы в него можно было войти, не наклоняясь. Норм сделал приглашающий жест. Прошу. Я колебалась, не может же Димиурка казаться таким идиотом? Или может? Если бы это была ловушка, Кара, наверное, предупредила бы меня. И ведь не могу у нее сейчас ни о чем спросить нельзя вызывать у норма никаких подозрений. Я шагнула в портал. Шум и волн и ветра за спиной почти сразу исчез. В глаза ударил неожиданно яркий солнечный свет. Мы с нормом стояли в саду среди каких-то деревьев с ярко-зелеными листьями величиной в суповую тарелку. С веток свисали плоды самых разных форм и цветов. Земля шла широкими полосами. Чернозем, песок, глинистая почва. Неподалеку среди деревьев журчал ручеек. То тут, то там виднелись небольшие клумбы, на которых соседствовали самые неожиданные растения. Полевые ромашки и гладиолусы, красные маки и мясистые кактусы, Что-то вроде крохотных хвойных деревьев и расстелившейся по земле в юнок. Далеко впереди виднелись высокие голые холмы. Выглядел мир, конечно, странновато, но намного приятнее, чем безумное одноразовое создание Верегарда и Крайна. «Тренировочный мирок», — небрежно объяснил Норум. «Для нашей совместной жизни я создам такой мир, какого ты в жизни не видела». Прозвучало угрожающе. «Я бы предпочла жить в более привычных условиях и, разумеется, без самоуверенного, самодовольного мужика, который получает удовольствие от разрушений и катастроф. Рядом с Верегардом и Грайном мне и то спокойнее». «Брачная ложа из нежнейших трав», — продолжал он голосом, который, видимо, сам считал обольстительным. «Вечный день и солнце. Пальмы, озеро, никого вокруг». «Нам даже не нужно будет уродовать мир каким-то домом. Мы прекрасно можем жить без него». «Ну да, под пальмами у озера на брачном ложе из травы». Я попыталась представить этот мир. Картина получилась совершенно безумная. Впрочем, мне-то что? Я ничего не обещала норму. Он может мечтать о чем угодно. Это не мои проблемы. «Ну, а пока моя девочка играет в самостоятельность, может, забирать или лепят». «Куда ты их, кстати, заберешь? спросил новый жених. «Для начала, в мир, из которого сегодня сбежали Грайн и Веригард», — ответила я. «А дальше разберусь. Ты ведь отдаешь мне их совсем? на всякий случай уточнила я. «Пока они тебе не надоедят», — кивнул Нором. «А когда не будешь знать, что делать, могу заставить Грайна и Веригарда решить проблему с этими бесполезными созданиями». Я все больше понимала, почему Ири решила сбежать от всего окружавшего ее счастья. У меня сложилось устойчивое ощущение, что женихи Ири в принципе плохо понимают слова. Я четко сказала, что не собираюсь замуж. а Норам упорно считает нашу совместную жизнь решенным делом и уверен, что я сама примчусь в его объятия. Он несколько раз хлопнул в ладоши, и вокруг начали появляться забавные, ярко-желтые пушистые зверьки размером не намного больше кошек. Вытянутые носы что-то вынюхивали, в темных глазках горело любопытство. Я отметила, что когти у зверьков длинные и наверняка острые. А еще у олепят были крылья, прозрачные и длинные, как у стрекоз. Некоторые зверята слезали с деревьев, словно большие белки. Некоторые выныривали из диковинных клумб. Несколько прилетели откуда-то из-за пределов сада. На вид действительно безобидные и дружелюбные симпатяшки. Все 17 штук с усмешкой сказал нором можешь забирать а детеныши у них нет спросила я. Они не размножаются очень неудачный вид нором поморщился. Обрати внимание никак не общаются друг с другом звери одиночки И ты уверена, что все еще хочешь их забрать. А почему нет? Более беспроблемных питомцев и представить нельзя: приплод не приносят, в одиночестве не тоскуют, их даже кормить не надо. Засунуть в созданный веригардом и грайном мир и пусть лазят там, пока не придумаю, что с ними делать. Даже если не придумаю, то кому они помешают? Я никогда не занималась благотворительностью, не интересовалась деятельностью зоозащитников, не заводила домашних животных. Но не оставлять же неудачный вид зверей там, где их точно уничтожат. В конце концов, я могу обзавестись собственной стаей беспроблемных эксклюзивных питомцев. Уверена. Я кивнула. Они и слова понимают? Норм пожал плечами. Не вижу смысла тратить силы на то, чтобы олепята понимали слова. Я вообще собирался их утилизировать. Если захочешь, можешь попрактиковаться и посмотреть, что с ними сделает, чтобы стали поинтересней. Может, и поэкспериментирую но сейчас меня интересует чисто практический вопрос. Как загнать в портал 17 верков? Получится у меня их мысленно туда запихать или нет? Впрочем, не попробую, не узнаю. Я решительно очертила рукой кривоватый овал, представляя мир, в который притащили невесту Грайн и Веригард. В портале показался знакомый пейзаж. Теперь он стал еще более унылым. В полутьме виднелись развалины того, что женихи называли домом, Вокруг валялись разбитые стекла. С этим Демиурги пусть сами разбираются. Я, так понимаю, разгром устроил обиженный норм. Я обвела взглядом крутившихся под ногами альпят. Мир для них в самый раз будет, прокомментировал норм. Не успела я моргнуть, как налетевший непонятно откуда ураганный ветер сдул зверьков прямо в портал. Я машинально закрыла его движением руки против часовой стрелки. «Я подумала, что у меня быстрее получится их отправить», — с добродушной улыбкой сказал Нором. «Ири, дорогая, может быть, останешься здесь? Ты еще не привыкла к третьей ступени и выглядишь неуверенной, а твои, так сказать, подопечные не внушают особого доверия. Утром можешь вызвать их сюда и дать распоряжение насчет олепят. И вообще будет замечательно, если Веригард и Грайн посидят пока в отвратительном мире, который они сотворили». Всем так будет гораздо спокойнее. Сову, кстати, тоже можно отослать полетать. На всю ночь. Мое плечо слегка царапнули когти кары. Нет уж, её я точно никуда не отправлю. И оставаться на ночь у лысого любителя разрушений не собираюсь. Сова на этот счет может быть спокойна. Благодарю, но мне уже пора. Я постаралась сделать взгляд понаивнее. Очень хочется поскорее привыкнуть к короне. У меня от новых возможностей голова кругом идет, все очень непривычно. И я хотела бы подумать, попрактиковаться, немного освоиться. В общем, я совсем не готова здесь остаться. Мне надо разобраться с собой». «Надо же, я даже не соврала. Голова от всего происходящего действительно шла кругом, и мне хотелось остаться одной. Если я могу потребовать от перегарда и Грайна, чтобы они мне не мешали и ушли куда-нибудь не слишком далеко». То с Норумом этот номер вряд ли пройдет. Он моим подопечным не является. Конечно, Ири, с натянутой улыбкой произнес Нором. Только будь осторожней, ты так нервничаешь, что тебя не слушаются руки. Я с сомнением посмотрела на свои ладони. Руки как руки, все с ними в порядке. У тебя даже порталы получаются неровные, продолжал он. Ничего. Попрактикуюсь и будут ровные. Впрочем, я не аккуратистка, и меня не раздражает неровный овал вместо круга. Главное, чтобы сам портал работал как надо. А Нором-то так ничего и не понял. Он все еще принимает меня за Ири. Насколько же плохо Нором знал девушку, на которой собирался жениться.